Глава третья. После обеда. Увидев подошедшую к нему с недовольным видом Ниган Ханым, Джевдетбей сказал про себя, так словно разговаривал с ней. «Дорогая, я подремлю немножко. Спать не буду, не бойся. Только чуть прикорну. Закрою глаза и тихо посижу. Может, и забудусь, но совсем ненадолго». Он сидел в своем любимом кресле и наслаждался лучшим послеобеденным временем дня. Вот только ощущал некоторую незавершенность удовольствия из-за того, что не мог позволить себе нормально, полноценно поспать. Чтобы немного утешиться, он сказал сам себе: "Немного погодя выкурю сигарету". Курить ему разрешалось только три раза в день. Джэффдетбей представил себе. Запах табачного дыма и чирканье спички. Потом понял, что закрыл глаза. Вокруг остались только звуки, запахи и тепло. Знакомые привычные звуки доносились от обеденного стола, с узкой маленькой лестницей, ведущей на кухню, из других комнат, из других лестниц, из сада и с улиц. Звуки наполняли комнату, заставляли подрагивать оконные стекла и хрустальные подвески на люстре. Вот Нермин говорит что-то своим детям. Вот именно Ханым идет в тапочках по паркетному полу. нури на кухне открыл и закрыл кран. Айшея наливает в стакан воду из графина. Она любит пить после еды. Рефик шелестит страницами газеты. Трамвай медленно приближается к повороту. Все эти знакомые, успокаивающие звуки, казалось, приглашали его поспать. «Нет, спать мне нельзя. Фуат придет. Посидим, поговорим, вспомним прошлое». «Прошлое, мою жизнь под этой крышей. Я все даты помню. Дом купил в 1905-м. Женился. Тогда как раз было покушение на султана. Потом молодотурки пришли к власти, восстановили конституцию». Потом я приобрел соседний сад. Во время войны разбогател на поставках сахара. На эти деньги привел тут все в порядок. Моя компания стала процветать. Когда осман захотел жениться, мы с Неган перебрались на верхний этаж. Это было через четыре года после установления республики. Потом внуки пошли. Вот эту печку, в которую сейчас бросают уголь, мы купили шесть лет назад. Когда и что, все помню. Потому что сам всем этим занимался. В каком бишь году пустили трамвай в мочку? Крустальная сахарница, с которой сейчас сняли крышку, была частью придана нигана. О чем-то они разговаривают. — А ну-ка поднимайтесь наверх и ложитесь спать. Это была Нермин. — Но мы же хотим конфет. — Голос одного из внуков. — Сейчас я подам, Дживдет, бею кофе. А вам? — Это служанка. — Эминэханэйм. — С. не шумите. — Шепот Ниган. Мимо кто-то прошел на цыпочках. — Ты сейчас пойдешь в свою комнату? — Это Перехан. Наверху не играйте. Сразу ложитесь спать. Это осман. Голос повара Нури. Пришли сторожа. Ждут. Когда приедет дядя Фуат, вернетесь. А сейчас идите и поспите хорошенько. К тете Меброре поедем послезавтра. А завтра к тете Шукран. Вот ради этого все и было, думал Джавдетбей. Покой. Тепло. Гудящие в печке пламя, милые сердцу голоса, дом, в котором все работает, как часы. Он чувствовал себя беспечным, словно во сне. И все кругом было прекрасно и замечательно. На какое-то время стало тихо. «Ну вот, решили меня не беспокоить», — подумал джефф Детбей и понял, что не уснул бы, даже если бы мог себе это позволить. За обедом он переел, хотел искурить, да и кофе скоро подоспеет. Когда он закрыл глаза и перенесся в мир воспоминаний и образов, внешняя его оболочка осталась среди них. Родных людей ходят, позевают, разговаривают, едят конфеты осматривают на меня, сидящего в кресле. Потом лягут спать и утром поедут наносить праздничные визиты. Эх, не хочу я ехать завтра, Снеган, в старый особняк. И братьев ее, сыновей Паши, не хочу видеть. Ладно, не буду сейчас об этом думать. Лучше послушаю звуки и голоса. «Кофе! Дедбей, кофе подан!» Надж, а он и не услышал, как несут кофе. Дедбей открыл глаза, заморгал от яркого света, но сразу привык. Рядом стояла именно Ханым, Им, ставила чашку с кофе на трехногий столик у кресла. «Теперь можно и покурить». Джевдетбей взял со столика пачку сигарет, которую положил туда еще утром, и спички. Это сигарета было самым большим удовольствием дня. Семейный доктор Изак запретил ему выкуривать более трех сигарет в день. Полгода назад он принес сердечный приступ. По словам доктора, очень серьезный. А по мнению самого Джевдетбея, пустяшный. Сначала доктор Изак хотел вообще запретить Джевдетбею курить, но упрямство пациента преодолеть не смог и в конце концов разрешил ему три сигареты в день. Теперь Джевдет Бей курил после завтрака, после обеда и после ужина. Неганханым пересчитывал сигареты, остающиеся в пачке. Джевдет поначалу пытался несколько раз сплутовать, но был пойман. Неганханым Ханым устраивала скандалы и плакала. Эта сигарета была второй за день. Вот я стал меньше курить. И что толку? По-прежнему, как поднимусь по лестнице, так становится плохо. По-прежнему иногда начинаю задыхаться. Страшно. Снова он пожалел, что нельзя лечь поспать. Докуривая сигарету, Джевдетбей услышал, как на втором этаже большие часы с маятником пробили два. Ниган Ханым заметила, что Фуатбей задерживается. — Сейчас приедут. Скоро, — сказал Дедбей. Наступило долгое молчание. Было слышно, как по улице прошел трамвай. Свернул за угол. Рифик сложил газету и ушел вместе с женой наверх. Пришла именно Ханым, убрала пустые чашки. Ниган Ханым стал смотреть в окно. Потом Дедбей почувствовал, что глаза его снова закрылись. И тут, наконец, послышался звон колокольчика, привязанного к садовой калитке. «Приехали», — сказал Ниган Ханым, поднимаясь с места. Джефф Дедбей тоже встал и медленными, осторожными шагами пошел вслед за женой в прихожую. Пока Неганханым открывал входную дверь, он изучал свое отражение в большом зеркале, обрамленном широкой рамой. Галстук сбился, брюки обвисли, волосы растрепаны, пиджак помят. И лицо тоже помято. Джефф Дедбей пригладил волосы рукой, ему шел шестьдесят девятый год но глаза до сих пор были ясными немного сгорбился до шея стала как будто короче но и только на улице встречные смотрели на него с одобрительной улыбкой это было самое важное уродливый и неприятный старик из него не вышел придя в хорошее расположение духа Живдет Бей направился к двери а когда увидел жену и сынафуатбея Быстрыми шагами поднимающихся по лестнице, ощутил прилив бодрости. Рад вас видеть. Очень рад, сказал он и сделал несколько шагов навстречу гостям. Обнял Фуатбея, поцеловал руку Лейль Ханым, потрепал по голове Ремзи, склонившегося поцеловать его руку. Проведя пальцами по густым волосам, Ремзи немного расстроился, вспомнив, как сам он постарел. Церемония приветствий не затянулась. Дамы быстро обнялись, поцеловали друг друга в щечку. Живдет Бей подумал, что этот обычай до сих пор кажется ему странным. Не привыкли к нему похожие женщины. Обменявшись поцелуями, они взглянули друг на друга, словно говоря, «Ну вот, это нужно было сделать, и мы сделали. Как интересно мы при этом выглядели». Потом прошли в гостиную. Настроение у всех было замечательное. Джевдетбей Бей с нежностью смотрел на Фуатбея и приговаривал. Ну вот, праздник. Снова праздник. Ниган Ханым и Лейла Ханым завели разговор о погоде. Лейла Ханым рассказала, что сюда они пришли пешком из дома ее отца, в Шишлии. От всех ее движений веяло здоровьем. Глядя на нее, Джив снова вспомнил, что ему не удалось поспать после обеда. Ниган Ханым рассказала, как она замерзла утром, когда резали барашка и козочек. А Джефф Дедбей поведал, как холодно было в мечети. Он все еще ходил по праздникам в мечеть. Лейла Ханым сказала, что ее отцу не здоровится. Джефф Дедбей спросил, в чем дело, и Фуат Бей рассказал, что у тестя неладно с почками. Ниган Ханым вспомнила, что муж тети Мебруре тоже жаловался на почки и ездил в Белградский лес к источнику Черчир а потом сразу перевела разговор на ремзи как быстро он вырос каким высоким стал лей лоханым сказал что да он очень быстро растет а еще зубы у него плохие тут ниган ханым окликнула Минеханым и велела ей сходить наверх и позвать сыновей невесток дочи, внуков они видать заснули подумал же Дедбей. а что гости пришли мы дела нет эх постарели мы Когда молодое поколение, весело переговариваясь, спустилось в гостиную, рассыпалось по ней точно каленый горох из пакета и принялось здороваться с гостями, Джеб Дед дедбей снова загрустил. Спать хочется. А они все такие бодрые и здоровые. Отметив, что кофе не разогнал сон, он решил повнимательнее следить за разговорами вокруг. Лейла Ханым говорил о ремзе. Поглядывая то на сына, то на хозяев дома, жаловалась, что он в последнее время совсем от рук отбился. При этом она улыбалась, а ее пухло-щекий сын тихонько болтал ногами с видом давно привыкшего к подобным разговорам ребенка. Поэтому все слушали Лейлу Ханым с улыбкой. Ниган Ханым с пониманием, выслушав гостью, начала говорить о том, что в этом возрасте все дети становятся немного непослушными и своевольными. Взять хотя бы ее сыновей. И она рассказала несколько историй, о юношеских шалостях Османа и Рефика. Все слушали ее с веселым интересом. Потом Ниган Ханым велела горничной позвать Айше. Лейла Ханым сказала, что давным-давно не видела девочку. Теперь пришла очередь хозяйки дома жаловаться, а гости терпеливо ее выслушивать. Выслушав же, Лейла Ханым стала хвалить Айше и говорить, как она ее любит. Потом речь зашла о трамвайной аварии, случившейся пару дней назад на улице Шишхане, известной своим крутым спуском. В аварии погибло четыре человека. Они писали все газеты. Ниганханым Ханым послала узнать, готов ли чай. Все с удивлением посмотрели на часы и заговорили о том, как быстро пробежало время. Джевдетбей решил, что настал удобный момент вспоминать с Фатбеем старые времена. Но, взглянув на друга, увидел, что тот занят разговором с Османом. Разговор у них шел о серьезных вещах, обсуждать которые во время праздничного визита, было вроде бы не к месту. «Они не хотят со мной говорить», — подумал Зевдетбей. Он знал, о чем шла речь. О будущем экспортно-импортной компании, которую они учредили совместно с Фатбеем после младотурецкой турецкой революции, когда тот перебрался из Салоник в Стамбул. С установлением республики компания немного захерела, но в последнее время ее дела как будто пошли на лад. Руководил ею один пронырливый тип, получивший экономическое образование в Европе. Осман хотел этого типа из компании выставить, а саму компанию напрямую подчинить компании Дживдетбея. Джевдетбей не соглашался с сыном, говоря, что эта компания не имеет большого значения. Что до Фуат то он, как всегда, благосклонно отнесся к предложению, сулившему ему выгоду. «Они не хотят, чтобы я...» Вмешивался в это дело. Я уже старый. хвату правда, столько же, но он позже обзавелся семьей. Дождался революции и удачно женился. Джефф Бей краем глаза взглянул на Лейлу Ханым. К тому же он не работал так напряженно, как я. Здоров, как бык. Чтобы не расстраиваться, Джевдетбей решил подумать о чем-нибудь другом. Словно выпил горькое лекарство и хотел чем-нибудь заесть его вкус. Потом он поднял голову и стал смотреть на гипсовую лепнину, которая когда-то, когда он приходил осматривать дом перед покупкой, привлекла его внимание. Между лавровыми ветвями и разнокалиберными розами парили упитанные ангелочки. Хотел я создать семью на европейский манер а в результате все равно получилось на турецкий лев улыбнулся вспомнив как пошутил когда то покойный брат рано или поздно все кто хочет сделаться европейцем возвращаются к тому с чего начинали и это очень по турецки опустив взгляд он посмотрел на беседующих Фотбей что то говорил османкивал в ответ Джевдет Бей стал сурово на них смотреть, желая показать, что ему все это не нравится. Надо бы им понять, что семейные дела и коммерции смешивать не следует. Потом он снова поднял взгляд к потолку. Один из ангелочков как будто смотрел прямо на него и улыбался. А внизу, в реальном мире, по-прежнему разговаривали. Все утро руку мне целовали. А теперь и замечать не хотят. Из комнаты, где стояли инкрустированная перламутровая мебель и фортепиано, послышалась музыка. Только что туда зашла айшая. Звуки музыки, резкие, нестройные и холодные, не трогали душу. Ниган тоже когда-то играла. Когда я ее впервые услышал, пришел в восторг. Всем об этом с гордостью рассказывал но полюбить это бренчание так и не смог. Именно Ханым начала разносить чай. За чаем Ниган Ханым рассказала, что фарфоровые чашки с голубыми розами достались ей от покойной матери. Об этих чашках и связанных с ними воспоминаниях она уже рассказывала раньше во время праздников, а иногда и просто так, но все равно все внимательно ее слушали. Потом Лейла Ханым рассказала о доставшейся ей от матери серебряной сахарницы ставил словечко и перехан. Оказывается, у ее матери тоже была точно такая же сахарница. Иган Ханым сказал Айше, чтобы та взяла еще пирожок и начала рассказывать, как повар Нури их готовит. Тут пришел сам Нури и протянул Джевдетбею два почтовых конверта, сказав, что отдал почтальону на чай. Джевдетбей сразу узнал почерк на первом конверте. Он принадлежал бухгалтеру Садыку — у которого было заведено на каждый праздник посылать Джефф Дедбею поздравительную открытку из тех, что выпускало Турецкое авиационное общество. Джефф Дедбей вскрыл конверт и посмотрел на изображение летящего меж облаков самолета. «Все время одно и то же», — вздохнул он, но не расстроился. «На чего расстраиваться? Только вот постарел я. Это другое дело». Второй конверт он вскрывал медленно, не ожидая ничего плохого. В коротком письме выражалось почтение самому Джевдетбею и всей его семье. «Чья же это подпись?» Джевдетбей боялся узнать ее, но сомнений не было. «Зия ишекчи «Конечно он. Два года назад, когда был принят закон...» Предписывающий всем гражданам Турецкой Республики выбрать фамилию, Зия взял в себе ту же фамилию, что и его дядя. Дживдетбей то приближал письмо к глазам, то отдалял его, словно не мог разобрать букв. Я его отдал в военное училище, и он стал офицером. Воспоминания о Зие у Дживдетбея были не самые приятные. Вложив письмо в конверт, он подумал, чего это он столько лет спустя вдруг решил о нас вспомнить. И покачал головой, как это с ним бывало, когда он о чем-нибудь напряженно раздумывал. Потом решил забыть об этом письме и убрать его с глаз долой. «От кого поздравления?» — спросил Фуатбей. «От старых друзей», — ответил Джавдетбей, насупившись. «Что, неужели из Вифа? «Да нет же! Ты ведь знаешь, у меня там не осталось никаких связей!» Глупый вопрос разозлил Джевдетбея, и он нахмурился. Требовалось сменить тему. «А наш дом на Хибеляде уже почти достроен», — сказал он, смягчив выражение лица. Тема эта была, конечно, не нова, но что поделаешь. «В конце месяца должны покрыть крышу. Хорошо бы поехать туда». «Весной. И вы, конечно, приезжайте. Туда теперь ходит новый пароход. От моста до острова всего два часа». «Очень за вас рад», — улыбнулся Фуатбей. «Да, вопрос с летним домом теперь наконец решен», — сказал Джевдет Бей и бросил взгляд на Ниган Ханэм. Потом смутился и стал смотреть в окно на площадь Нишанташеи. Когда уже начало темнеть, Колокольчик на садовой калитке снова зазвенел. Потом из прихожей донеслись шум, радостные возгласы. Засмеялся кто-то из внуков. Немного погодя, в гостиной вошел рослый, широкоплечий, красивый молодой человек. Вслед за ним из-за двери выглянул в Нури и сказал, «Это я первый заметил о и узнал его». «Так вот это, стало быть, кто такой?» — подумал Джудет Бей глядя на подвижного, как ртуть, у мэра. Как же я его сразу не узнал. Протягивая руку для поцелуя, он удивился, до чего же ясные у молодого человека глаза. Джевдетбей дал гостю время со всеми поздороваться и всех поздравить, а потом, желая поговорить с пышущим юностью и здоровьем молодым человеком, пригласил его присесть на стоящий рядом стол. садись сюда и рассказывай». «Что поделывал в Европе? Что там нового? Чем сейчас думаешь заниматься?» «Собираюсь работать на строительстве железной дороги Севаса в Так далеко!» Дживдетбей удивленно покачал головой. «Молодец, молодец!» «Ну а в Европе чем занимался? Что там сейчас делается? Расскажи-ка! Развлеки старика!» Омер начал рассказывать о том, чему он учился, в каких городах побывал и о своей жизни в Англии, но Джефф Бей вскоре понял, что не прислушивается к его рассказу. Ему было интересно не то, о чем говорил Омер, а сама его молодость и бодрость, наполнявшая, казалось, всю гостиную. Да и все собравшиеся внимали ему так, будто не рассказ о Европе слушали, а впитывали разлитую в воздухе молодость. Они словно чувствовали, что Омера переполняет что-то такое, чего нет в них самих, и пытались понять, что же именно. Вот поймут и сами станут такими же, как он. Молодость, молодость, молодостью, но не в этом дело. Пробормотал себе под нос Бей. Вот сейчас поцеловал он мне руку, но не как другие, не глядел на меня при этом как на старого чудака, который обидится, если ему не выказать уважения. Где он этому научился? Там, что ли? Иджи в Детбе глубоко вздохнул. Там он однажды и сам побывал. На второй год после свадьбы они снеган отправились в путешествие по Европе. Доехали до Берлина. Но с тех пор больше за границы не уезжали. Несмотря на то, что Дживдет Бей всю свою жизнь вел торговые дела с европейскими странами, поездки туда он считал пустой тратой денег. Если уж тратить деньги, полагал он, так на нужды компании или на что-нибудь существенное, вроде дома на хибеляде Сейчас его уверенность впервые пошатнулась. Мысль об этом мелькнула у него в голове, но задерживаться на ней он не стал. Потому что подобные мысли не вызывали у него теперь ничего, кроме пустой, и ненужные усталости. Спать мне хотелось. Вот что. Он снова начал прислушиваться к разговору. Но мэр уже не рассказывал ничего интересного. Повернувшись к Ниган Ханым, говорил о своей тете и ее муже. Потом упомянул, что встретил в поезде Саидбея. Ниган Ханым тут же сказал, что их с Джавдетбеем свадьба была как раз в том доме, где живет Саидбей. Так и не сумев понять, каким же неведомым качеством обладает мэр? женщины как будто решили развеять чары и начали задавать ему самые обычные вопросы, чтобы он стал похожим на них самих. Когда чай разливали по второму разу, мэр и Рефик поднялись и сказали, что пойдут наверх в кабинет. Джеб Дедбей расстроился. Вместе с ними комнату покидала, и та атмосфера бодрой живой молодости — которая появилась после прихода у мэра. Глядя ему вслед же, в дедбей подумал. Интересно, каким я ему показался. Часы с маятником пробили шесть, и он почувствовал, что устал. Утром встал раном. По старой приобретенный еще в Акхисаре привычки сходил к праздничному намазу. В мечети замерз. Вернувшись, выпил ликера, за обедом переел, поспать не удалось. В разговорах, можно сказать, не участвовал, больше слушал других и размышлял. Близилось время вечернего намаза. Ни в чем не было ни малейшего недостатка. Тяжелое же чувство недовольства, опустившееся на него, как роса опускается на траву, было следствием избытка. «Ничего я сейчас не хочу. Только спать», — сказал сам себе Джавдет Бей и с удовольствием зевнул, не размыкая, однако, губ. На глазах у него выступили слезы.